Глава шестая. «Виталина Аронова? Первый курс, верно?» Подняла на меня глаза женщина в строгих очках, и когда я медленно кивнула, протянула листок бумаги. «Вас направили на подготовку мероприятия. Подойдите сегодня после парка к своему куратору». Сглотнув, я взяла листок и осторожно поинтересовалась. «А я могу отказаться?» На что получила такой красноречивый взгляд что все вопросы отпали сами собой. «Ваша активность и участие в общественной жизни университета будет точно на сессии», – отрезала секретарь и тут же, потеряв ко мне интерес, углубилась в ноутбук. И мне не осталось ничего, кроме как взять эту долбаную бумажку и поплестись к выходу. «Класс! Горецкий все-таки добился своего и подготовил мне очередную пытку. И откуда у него только свободное время?» «Неужто у мистера совершенства нет личной жизни, и ему совсем некому выносить мозги?» «О, Витка, ты чего такая поникшая?» Я не заметила, как наткнулась в коридоре на своего одногруппника Егора. Он был на удивление бодрым, а темно глаза сияли от улыбки. «Да и день с утра не задался!» Невольно вздохнула я. Егор был из тех людей, кто сразу располагал к себе. Спокойный, уравновешенный, молчаливый. Но уж если он что-то говорил, то всегда попадал в самую точку. «Приходи сегодня в наш клуб, я сделаю тебе фирменный коктейль». Не подвел он и в этот раз. Я хмыкнула и задумчиво почесала нос. «А почему бы, собственно, и нет?» «Я приду с другом», — решилась я. Алекс будет в восторге. Егор кивнул. «Скажи на входе, что вы ко мне, я предупрежу охранника». Егор работал барменом в каком-то модном клубе со здоровенным вышибалом на входе. И подозревая, что без протекции меня бы туда попросту не пустили. «Договорились!» – кивнула я и, проводив взглядом удаляющегося одногруппника, поправила рюкзак и тяжело вздохнула. Пары на сегодня закончились, а это означало только одно. «Горецкий! Боже, убейте меня на месте!» В голове промелькнула молодушная мыслишка сбежать домой, но я тут же отогнала ее. Рано или поздно мне придется идти к Горецкому на пару. Так что лучше пока не злить мистера-психопата. «Аронова, пары закончились десять минут назад. Почему вы еще не в моей аудитории?» Раздался над духом холодный голос, от которого все волосы на моем теле стали дыбом. «Блядь!» «Как раз собиралась!» Буркнула я, поворачиваясь к Горецкому. Своим длинным черным пальто он был похож на непроницаемого палача. Собранный, безжалостный, равнодушный. «Идите за мной!» – лениво бросил мужчина, разворачиваясь к выходу. В его руке был кожаный портфель. И я почему-то подумала о наручниках и черной повязке на глазах, которые могли там лежать. «Тьфу, блин! Кому-то пора завязывать стреллерами про больных маньяков». «А куда мы идем?» – настороженно поинтересовалась я, сверля взглядом широкую спину. Горецкий благополучно проигнорировал мой вопрос и широким шагом устремился к входной двери. «Вот же блин!» – покусав губы, я все же последовала за мужчиной. В полном молчании мы вышли из корпуса и направились к парковке. Меня горела только одна мысль, что нас вместе видело много народа. Если что, эти люди смогут дать показания. «Садись!» Тем временем приказал Горецкий, подходя к роскошной черной тачке. Я удивленно оглядела мощный рейндж-ровер. Они плохо так преподы зарабатывают. «Кто-то еще будет участвовать в подготовке мероприятия?» Нервно поправила я рюкзак на плече. «Садиться в машину Горецкого у меня катастрофически не хотелось. Каждый раз, когда мы оставались вдвоем, происходил какой-то трэш». «Садись уже, Аронова!» Раздраженно процедил мужчина, распахивая дверь машины и посылая мне убийственный взгляд. Кажется, мистера совершенства бесило, когда его приказы не выполнялись молча и беспрекословно. И я в очередной раз посочувствовала его девушке. «Так что за задание?» – поинтересовалась я, осторожно опускаясь на сиденье дорогого авто. Меня тут же окутал пьянящий запах кожи и мужского дорогого парфюма. Горецкий, не глядя на меня, завел машину. «Для первокурсницы, претендующей на красный диплом, ты задаешь слишком много вопросов», – отрезал он, выезжая из парковки. Я приподняла брови. «А для преподавателя, планирующего сохранить работу, вы ведете себя слишком грубо», – фыркнула я, разглядывая мужской профиль. «Наверное, Горецкого можно было назвать по-мужски красивым». Открытое, чуть смуглое лицо с благородными чертами. Прямой нос, высокие скулы, темные брови и неожиданно густые ресницы, оттеняющие ледяной взгляд светло-серых глаз. На паре не налюбовалась? Аронова. Криво усмехнулся Горецкий, перехватывая мой взгляд. Я закатила глаза. С таким характером даже мистер Вселенная покажется горбуном из Ноттердама. «Куда вы меня везете? Мне надо написать друзьям!» соврала я, выуживая из сумки свой телефон. Кроме Алекса у меня никого не было. А этому предателю лучше даже не заикаться, что я еду с Горецким в его крутой тачке в неизвестном направлении. Иначе меня тут же закидают ликующими смайлами и советами, в какой позе лучше лишиться девственности. И еще крупно повезет, если без картинок. Можешь написать своему парню, что сегодня вы не увидитесь. Холодно проронил Горецкий, резко выворачивая руль. Я во все глаза уставилась на своего куратора. «А он не офигел случайно?» «С какой-то радостью стесняюсь спросить». Медленно протянула я, чувствуя, как внутри поднимается жаркая волна протеста. Горецкий смерил меня нечитаемым взглядом. «Ты еще не поняла?» Невозмутимо проговорил он, давя на газ и с легкостью обгоняя очередную машину. «Что лучше тебе меня не злить и не задавать тупых вопросов?» Тогда твоя жизнь станет намного проще. Кусая губы, я отвернулась к окну. Как же у меня чесались руки врезать этому высокомерному засранцу? Но здравый разум не давал этого сделать. К несчастью, Горецкий был прав, и от него зависело слишком много, а именно мое ближайшее будущее. В полной тишине мы доехали до центра. Остановившись возле высокого здания, Горецкий заглушил машину и посмотрел на меня. Приехали. «Аронова». Бросил он, отстегивая ремень безопасности. Я посмотрела в окно и с трудом сдержала возмущенный писк. Мы стояли прямо напротив мужского клуба с говорящей вывеской «эгоист». И даже я, зубрилка, обедающая в Макдаке, знала, что это один из самых элитных стрип-клубов для мужчин, желающих расслабиться. «Это и есть мое внеклассное задание? Повертеться на шесте, чтобы заработать на экзамене зачет?»